Глава 63. Письма. «Как вы сказали?» — переспросила старуха. Миша медленно повторил. «Не знали ли вы Владимира Владимировича Терентьева, офицера флота? Он учился в академии у вашего мужа, адмирала Подволоцкого». «Терентьев Владимир Владимирович?» Старушка задумалась. «Нет, не знавала такого». «Как же вы не помните, мама!» — сказала тетя Соня. Она уже подняла ведро и теперь, вмешавшись в разговор, поставила его обратно. От этого помои еще больше расплескались. «Это несчастный Вольдемар, муж Ксении». «Ах!» — старушка всплеснула руками. «Ах, Вальдемар, боже мой! Ксения!» Она подняла глаза к потолку и говорила на распев. «Вальдемар!» «Ксения! Боже мой! Несчастный Вальдемар!» Она повернулась к Мише и неожиданно спокойным голосом добавила. «Да, но он погиб. Меня интересует судьба его семьи». «Что ж...» Старушка вздохнула. «Знавала я Вальдемара. И супругу его, Ксению Сигизмундовну, тоже знавала. Только давно это было. Простите?» Миша встал. «Как вы назвали его жену?» «Ксения Сигизмундовна». «Сигизмундовна?» «Да, Ксения Сигизмундовна. Красавица женщина», — затараторила старушка. «Красавица, картина!» «Ее брата вы не знали?» — спросил Миша. «Как же!» — с пафосом ответила старушка. «Валерий Никитский. Блестящий офицер, красавец. Он тоже погиб на войне». Она вздохнула. Всех знавала. Да ушло это время. Мамашу Владимира Владимировича, эту самую Терентьеву, как бишь бы ее... Марию Гавриловну, скажу по правде, я недолюбливала. Из простых. Впрочем, нынче простые в моде. «Вы не знаете, где они теперь?» — спросил Миша. «Не знаю, не знаю». Старушка отрицательно покачала головой. «Вся их семья странная, загадочная». Какие-то тайны, предания, кошмары. Возможно, вы знаете их прежний адрес. В Петербурге жили, а адрес не помню. Адрес можно узнать, — сказала вдруг тетя Соня. Она стояла у самой двери с ведром в руках. На его письмах к папе есть обратный адрес. Но разве в таком хаосе что-нибудь найдешь? Я вас очень прошу, — сказал Миша, переводя умоляющий взгляд с бабушки на тетю Соню, с тёти Сони на бабушку. «Знаете, родственник пропал без вести». Он вскочил со стула. «Только скажите, что надо сделать. Я вас очень прошу». «Найди ему, Соня, найди», благосклонно проговорила бабушка, снова принимаясь за карты. Тетя Соня колебалась, но представившаяся возможность отложить выливание помоев взяла, видимо, верх. Она поставила ведро обратно в лужу и начала указывать Мише, что надо делать. Он передвинул шкаф, комод, влез на рояль, вытащил ящик, за ним корзину. Тетя Соня нагнулась над корзиной и вытащила из груды бумаг пакет, на котором потускневшими от времени буквами было написано «От В.В. Терентьева». «Большое спасибо!» — сказал Миша, задвигая обратно корзину и надевая шапку. «Большое спасибо!» «Пожалуйста, молодой человек, пожалуйста», — сказала бабушка, не отрывая глаз от карт. «Заходите к нам. До свидания». Сжимая в кармане пакет с письмами, Миша выскочил на улицу к дожидавшимся его ребятам.